Глава 19 О религиозной искренности. Настоящая религиозность есть целостная религиозность. Она предполагает в человеке свободно выношенный целостный акт. Смотрите об этом главу 18 и творчески одухотворенную целокупность жизненного опыта. Смотрите главы с 13 по 16. Полувера не есть вера, она или разложится в сущее неверие, или же сумеет утвердиться в цельности. И точно так же религиозность, объемлющая только известные области личной жизни и предоставляющая целым слоям жизненного опыта коснеть в бездуховности и безбожии, не заслуживает своего имени. Она должна или угаснуть, или возрасти и стать цельной. При этом в конкретной жизни надо представлять дело не так, что сначала должен сложиться целостный религиозный акт, а потом уже он проработает, одухотворяя весь объем жизненного опыта. А так что посильное одухотворение должно начаться не нецельным актом, который будет углубляться, очищаться и восходить к цельности в самом процессе жизненно-содержательного катарсиса. В этом процессе душа человека будет вырабатывать в себе искусство внимания религиозному предмету, ибо без этого внимания религиозный опыт просто неосуществим. Это внимание, то есть внутримание, есть особого рода сосредоточенность души на духовном, и осуществимо оно только единением душевных сил, веребус юнитис аниме. Именно этим объясняется его своеобразная интенсивность, доходящая на высоких степенях до прожигающей духовной накаленности. Это можно было бы так описать. Человек должен зажечь в себе свой личный земной огонь для того, чтобы принять огонь Божий. Тогда человек испытывает то, что надо обозначить как поглощенность души религиозным предметом. Религиозные отношения есть отношение сосредоточенное, интенсивное и духовно накаленное. Такова, например, молитва. Она есть сосредоточенно объединенное горение духа. Нет его – значит молитва не состоялась. Естественно, что дух, восходящий на высшую, совершенную ступень религиозности, ищет непрерывности в этом горении – и стремится создать себе такую внешнюю и внутреннюю обстановку жизни, которая способствовала бы этому нерассеиваемому вниманию, этой неослабевающей интенсивности и неразвлекаемой поглощенности. Такое непрерывное горение человеку почти не под силу, уже простая длительность и частая повторность его требуют особого аскеза. Однако есть возможность удержать в себе не гаснущий, но и не пылающий уголь этого горения, оставаясь в обычных условиях жизни, ибо эта духовная интенсивность обладает способностью, раз состоявшейся, овладев душой, не исчезать из внутренних пространств, но как бы удаляться в глубину религиозного духа, освобождая его поверхностные слои, для других – более обычных содержаний и состояний. Эти последние не исключаются, не угошаются и даже не осуждаются, но приводятся в связь с духовным углем, пронизываются его светом, очищаются его теплом и получают от него свой смысл и свое направление. Для того, чтобы усвоить такое религиозное состояние, Человеческая душа должна ввести огонь духа в самый центр своей личной жизни, в последнюю глубину своего сердца, в исток своего бытия, так чтобы этот огонь зажег духовный огонь инстинкта, и чтобы это новое пламя превратилось в центральное состояние всей личности и ее жизни». Тогда весь уклад человека приобретает необходимую и драгоценную религиозную центрированность. Религиозному человеку свойственно переживать все, что есть Божие, все, что идет от Бога и ведет к Богу, самым центром своего духа, не просто как важное или ценное, но как «Лично самое важное» и «Лично самое драгоценное» Так, что по сравнению с ним все остальное Оказывается или менее ценным, или совсем неважным Произнося эти слова, единое на потребу Религиозный человек не преувеличивает своего отношения Но вкладывает в него полноту своего чувства, плерому, от греческого «плирома» — полнота. Он обращается к Богу из своей сущей глубины, «де и, восприняв его огонь, переживает некоторое определяющее окончательное событие. Религиозное восприятие есть действительно духовное событие, не только захватывающее последний первоначальный исток личной силы, но составивающееся именно в нем. Всякая иная локализация его, всякий недостаток этого проникновения делают его экстенсивным и лишают его религиозного смысла. Это проникновение может быть мгновенным и замедленным, перевертывающим или перестраивающим, но оно должно дойти до дна и получить измерение последней личной глубины. Оно взывает к окончательному ответу и решению, оно имеет характер решительный и оформляющий. И вот если эта последняя, первоначально существенная глубина души, духовность ее инстинкта, захвачена из-за жена, то из загоревшегося лона ее начинают исходить искры и лучи, пронизывающие всю душу, а к нему начинает приливать вся сила духовного присутствия, так что оно становится средоточием жизни и духа в данном человеке. Божественно-предметное содержание, пленившее душу и зажегшее ее дух, переживается как несомненное и абсолютно реальное, и по сравнению с ним все остальное кажется второстепенным, несущественным, недостоверным, сомнительным, может быть, даже прямо иллюзорным. Сам же человек приобщается новому способу жизни – Он испытывает силу собранности, полноту сосредоточенного до огненности бытия. Он впервые изведывает ту власть, которая возникает из концентрации множества разрозненных сил. Он познает онтологическое значение моноидеизма, когда человек одержим единой главной идеей. и силу единовластия, когда все свободно подчиняется единому центру. Это и есть приблизительно та стадия религиозного опыта, которую Феофан Затворник обозначает словами «собранный должен гореть». Человек научается быть по-новому, быть подлинно, или иначе он перестает быть существователем выражение юного Гоголя. Он впервые научается быть и разочаровывается в том перемогающемся рассеянном существовании, в котором он доселе влачил свои дни. Теперь душа его обращена к новому предмету, излучение которого зажгло в ней ее личный огонь. Это равносильно религиозному обращению. В душе возникает новое, а может быть и первое, центрирование – И чем больше глубина, объем и длительность его, чем окончательнее оно, тем более религиозной оказывается новая жизнь. В целостной религиозности обнаруживается, что человеку до такой степени есть дело только до Бога и до Божественного, что для всего лишенного его лучей остается минимум жизненного внимания. Божьему, Богоосвященному, Богоосмысленному, Богонасыщенному внимание принадлежит главным образом, цельно или даже исключительно. Религиозный предмет становится главной жизненной ценностью, центром личного бытия. Приобщившись новому способу бытия – Человек постепенно научается подчинять свое личное самочувствие своему религиозному предметочувствию. Он научается и приучается испытывать себя по-настоящему именно в предмете и только через предмет, только через него и в нем он есть воистину. Все чисто личное, только субъективное, интимное, отходит на задний план, как малозначительное. Значительно одно – чувствование себя в предмете или чувствование предмета в себе самом – это не одно и то же. Так религиозное центрирование делается все более постоянным, ненарушимым, непрерывным, не неисчезающим. Все, не связанное с центром, блекнет и отсыхает. Все возникающее или возникает прямо из центра, как его проявление, или же, появившись извне, не сходит к нему для приятия. Человеческий дух уподобляется кругу, в котором движение происходит только по радиусам. Смотрите об этом главу о религиозном методе. Или в центробежном, или в центростремительном направлении В нем нет ничего входящего, что могло бы миновать предметный центр личности, пройти мимо и утвердиться в периферическом своей воле. В нем нет ничего исходящего, что могло бы зародиться в децентрированной самобытности и вырваться или прокрасться на волю Нерадиальное движение постепенно сводится к минимуму и прекращается совсем. Есть только нисхождение в сердцевину личного духа и восхождение из нее. В этом огненном центре все осмысливается, приемлется, очищается и направляется. Помимо него нет ни эксцентрических «вне его», ни преторцентрических помимо его, линий, направлений и движений. Нет и никакого второго или третьего центра, ибо дух вообще или имеет центр, и тогда он един, или он его не имеет, и тогда их может быть два, три и более. Но два центра или поведут к вечному внутреннему разладу души, или же создадут неустойчивое больное равновесие в раздвоенной личности, а религиозный дух пребывает в единовластии религиозно-предметного центра. Так слагается и крепнет духовный характер человека, это есть личностное единство души, утвержденное на власти религиозно-предметного центра, Ему присуща черта органического единства. Он не растворен в потоке случайных жизненных впечатлений и содержаний, но выделен из них и встречает их как властелин и судья. Эта власть не слепая, но зрячая и выбирающая. Она основана на духовном опыте и выбирает лучшее, совершенное». Духовный характер почерпает свою силу из центрального предметного огня. Этот огонь может казаться страстью, но страсть это духовная, ее ведет религиозная очевидность. Всякую иную силу духовный характер отвергает, как разновидность слабости, слепой, ожесточающейся и самомнительной. Он ищет и обретает свою силу в духовном очищении. в предании себя Богу, в смирении Ему и в молитве. Вот откуда у людей с духовным и особенно религиозным характером эта особенность внутренне владеть собой, блюсти градацию жизненных ценностей и не падать духом. Предметный центр сообщает душе высший критерий блага и примеряет ее одухотворившийся инстинкт с долгом. Естественно и просто открывается человеку, что можно, что должно и чего нельзя, чем стоит жить и чем не стоит жить, чем можно пожертвовать и во имя чего, и чем нельзя пожертвовать ни при каких условиях, от чего можно отказаться и от чего нельзя отречься и от чего нельзя не отказаться. Вследствие этого духовный характер носит в самом себе источник закона, и притом именно потому, что последняя глубина его личности таит в себе Божий огонь. И закон этот предстоит ему не в виде отвлеченного сухого правила, а в виде глубокой и цельной органической потребности духа совершить то-то и не делать того-то. Вот почему к власти призваны именно люди с духовным характером, ибо их личность имеет духовный устой в жизни и в смерти, нравственный хребет, религиозный фундамент, крепкий якорь. Напротив, человек, лишенный такого центра, сознаваемого или несознаваемого им самим, имеет существование, но не имеет бытия. Он не есть самобытный творческий источник жизни, истории, культуры и государства. Он только медиум внешних влияний и внутренних страстей. В этом смысле религиозность есть первооснова человеческой жизни. До нас дошло древнее учение пифагорейцев, согласно которому мир имеет единый центр – кентрон, месон. Космический божественный очаг, он представляет из себя некую огненную купину, первозданную, первоустроенную, от которой образуется и вокруг которой вращается весь мир в его гармоническом устройстве. Этот источник света, тепла и устроения Филалей называет гестией, домом Божиим, божественным алтарем и жертвенником, скрепою и мерою природы. И вот верная религиозность состоит в том, что личный дух человека, первоустрояясь, учреждает в себе, само собой разумеется, с помощью Божьей благодати, без которой ничто благое вообще совершиться не может. Но человек нередко узнает и признает это, лишь впоследствии. И полагает в основу своего бытия подобный этому огненный очаг предметности любви и веры, от которого весь личный космос его, микрокосм, получает свою гармонию, то есть буквально правильное и прекрасное соотношение всех частей, божественно стройный порядок. Этот центральный очаг, восприняв свой огонь от божьих лучей, является как бы неопалимой купиной личного духа или его гестией. Вокруг этой купины вращается личная жизнь религиозного человека, имея в ней свое средоточие, алтарь и жертвенник, источник света и тепла, и получая от нее свой любимый жизненностроительный духовный закон и ритм. Этот ритм души возникает в ней от того, что ее духовно-религиозный центр присутствует своими искрами или своим излучением, или своим живым дыханием во всех состояниях, частях и актах души, внося повсюду вместе с собой ту особую религиозную насыщенность, ту сосредоточенную силу и ту верность себе, которые определяют природу личного характера. Объединенная своим религиозно-предметным центром, верующая душа ощущает в нем свое главное. Это есть как бы ее личный Кремль, ее собор, ее алтарь, ее святилище, гарантия ее верности – Это ее управа и в то же время это источник ее любви, ее помыслов и замыслов, ее решений. Она неотрывна от него. Отличая себя от него, религиозный человек допускает это или как условность, или же сознает духовную неверность своего отпавшего состояния. Уходя в жизни на периферию, Религиозная душа не отрывается от своего огнилища, потому что вся ее жизненная периферия пребывает в свете и во власти центра. Огонь религиозной гести пронизывает своими искрами и лучами все ткани и слои личной души. Он виднеется в каждом состоянии ее, он сверкает из каждого ее акта, он светит из каждого ее слова. Все, что в ней есть, есть искра ее центрального огня, и дух человека приобретает черту религиозной искренности. К сожалению, это глубокое и дивное свойство религиозного духа часто забывается в обычном слове По-видимому, оно нашло себе точное и глубокое, художественно-выразительное слово – только в русской душе и только в русском языке. Но и у нас искренность часто смешивается с откровенностью. Откровенность понимается как склонность болтать о личных интимностях, и глубокий смысл прекрасного слова затеревается в повседневной пошлости. Откровенность и искренность не одно и то же. Это верно и для повседневного опыта, Человеку дана в известных пределах возможность скрывать от других свои настроения, чувства, помыслы и решения. Когда замкнутый человек, одаренный к тому же самообладанием, имеет дело с поверхностными, легкомысленными и непроницательными людьми, то пределы этой возможности оказываются велики и прочны. В других же случаях они бывают весьма относительны. И все же человеку дано добровольно открывать другим свой внутренний мир или же таить его про себя. Каждому человеку присуща особая степень откровенности. Но откровенный человек может быть и неискренним, или потому, что он неискренен с самим собой, или же потому, что он в своих излияниях впадает в мечтательную рисовку, и каждый раз, в зависимости от собеседника, сочиняет нового себя, разрисовывая его более или менее яркими красками. Обратно, искренний человек, искренний и с самим собой, и с другими, может быть замкнутой натурой и многое таить про себя. Все это в обыденном понимании искренности и откровенности. Религиозной же искренности имеет свои особые законы и свои особые требования, которые могут побудить замкнутого человека к откровенности и откровенного человека к молчаливости, ибо жизнь может поставить человека в такие положения, при которых утаивание своих чувств, помыслов и убеждений станет равносильным религиозной лжи и обратно, при которых неосторожная откровенность станет равносильной религиозному предательству. Смотрите об этом в главе 20 «О лжи и предательстве». Обычно люди этого не понимают, они забывают о великой религиозной природе искренности, не видят ее, не думают они, и если пользуются этим словом, то лишь в малом повседневном значении его». Всюду, где личное чувство выразится хотя бы на миг с большей силой, или где человек обнаружит намерение сдержать данное обещание, или где он проговорится о том, что он скрывал, или о том, о чем принято молчать, люди начинают говорить об искренности. Одни, наслаждаясь ею, как глотком свежего воздуха, другие, порицая ее, как бестактность или неприличие. Третье, посмеиваясь над глупостью экспансивного человека. Четвертые, прямо опасаясь ее, как начало всеобщего компрометирования. Нельзя не признать, что и такая искренность действует иногда облегчающе и оздоровляюще, и даже придает особое обаяние неизменно и неуместно искренним людям, энфантерибль. о котором так хорошо знал великий ясновидец лжи Достоевский. Но искренность эта есть малая и бытовая. Она объясняется нередко личным темпераментом, неумной откровенностью или же элементарной порядочностью человека. Она не обеспечивает глубокой религиозной прозрачности духа, Ибо не идет далее поверхностных слоев души, ограничиваясь настроением, случаем, мигом, порывом. Она есть только намек на подлинную искренность сверкающей гестии, только предчувствие духовного характера и ритма, только возможность подлинной религиозности. И поэтому ее отнюдь не следует смешивать с настоящей религиозной искренностью. Для того, чтобы приобрести настоящую религиозную искренность, человек должен утвердить в себе религиозно-предметный центр и приобрести цельность акта и объема. Именно жизненное сочетание подлинной центрированности и органической цельности делает душу искренней в высшем смысле этого слова. Божественное должно захватить последнюю глубину личности и зажечь ее. Дух инстинкта должен принять этот огонь и предаться ему так, чтобы загорелся и самый инстинкт человека, чтобы в глубине души, сердца и воли не осталось обделенного, неудовлетворенного, протестующего или прямо бунтующего двойника». Самое жилище человеческой страсти должно стать Домом Божиим, и самый огонь ее влечений и порывов должен стать огнем купины. Те слои, сферы, функции или комплексы души, которые не будут захвачены этим огнем и не будут вовлечены в этот космос, останутся отчужденными, самовольными, нерелигиозными. они всегда будут грозить человеку образованием в нем второй личности или полуличности, то есть духовной шизофренией и гражданской войной. Тогда дух человека распадается или будет от времени до времени распадаться на самостоятельные и самовольные области, из которых одна или две не будут подчиняться искрам и лучам религиозной купины. Такие полуличности или будут изживаться вместе, образуя противоестественные сочетания религиозности и безбожия, суеверия и злодейства, мистического ужаса и кощунства, ханжества и разврата, благочестия и черства лукавого расчета. Например, Папа Александр VI Борджия, старик Ченча у Шелли, у Мольера, Глафиров комедии Островского «Волки и овцы». От этого религиозность совершенно извращается, пропитанная страстным самоволием другой полуличности или прямо становится маской порока. Но такие полуличности могут изживаться и иначе, чередуясь в порядке последовательности – Причем каждый из них будет вовлекать другую в свое временное торжество. Например, король французский Людовик XI, Иоанн IV Грозный, чертагон у Лескова. Тогда религиозность оказывается ограниченной другой стихией. Она то отпадает совсем, то обостряется до болезненного исступления. В противоположность этому, духовно верный религиозный опыт строит всю личность из единого центра Смотрите главу 18 о цельности религиозного опыта Тогда религиозный центр, купина, гестия, вовлекает в свою жизнь весь объем личной души, всю ее периферию Главное подчиняет себе все не главное. и это не главное, естественно и охотно подчиняется ему. Свет центрального огня пронизывает всю душу и утверждается во всем, как его сущность. Смотрите главу 16 «Огни личной жизни». Чем завершеннее это единство, тем религиознее душа. Стихает разброд, исчезает хаос, капризы и бунты оказываются исключенными — или во всяком случае исключениями душа объединяется в своей духовности она собирает свои способности и силы и они слагаются в духовные акты эти силы отказываются от своей воли и самоуправства и включаются в силу единого центра. Жизнь становится гармонически цельной Лучи божественного смысла пронизывают всю толщу ее эмпирических содержаний, и огни жизни оказываются видоизменениями единого центрального огня. Постепенно в душе не остается ничего религиозно пустого, чуждого или мертвого. Это отнюдь не ведет человека к ханжеству, к непрестанному публичному оказательству своего умиления, подъема или тем более своей нарочитой праведности или святости. Напротив, все сие совершается в великой укрытости, в тишине и тайне, в легкой естественной добровольности, которая делается тем более легкой, чем она цельнее и искреннее». а другие узнают об этом лишь по плодам, то есть по решениям, высказываниям и поступкам религиозно-искреннего человека. Весь этот процесс можно было бы охарактеризовать как религиозную интеграцию души, единение под единой властью купины. Жизнь религиозного духа есть не хаос и не белум цивили, но регнум. И притом «регнум это не только религиозная предметность духа, смотрите об этом главу шестую, но цельность в предметности, и не просто цельность души, но цельность предметного духа. Воспринятый и неугасающий огонь притворяет в душе все, чего он касается, а лучи его касаются всего — Сначала человека потрясает сопоставление моего слабого, страстного, грешного, ничтожного созерцаемым совершенством Божиим, о котором ему постоянно говорят сердце и совесть. От этого душа его как бы заболевает своей пустотой, своей пошлостью, своим несовершенством и приходит в ужас. Но это длится лишь до тех пор, пока в ней не утвердится огненная купина, пока волк инстинкта не пленится ангелом духа, пока человек не привыкнет к лучам глубины и не научится пронизывать ими всякое жизненное содержание. Тогда ужас сменяется радостью, и каждая радость свидетельствует об очищении и росте. Религиозная душа никогда не воспринимает Божьего огня бесплодно. Каждое касание к нему есть для нее очистительное, углубляющее и преобразующее событие. Она не просто воспринимает его познавательно, но приемлет его сердцем, вживается в него художественно, придает ему свою волю, наполняет им свой помысел, радуется духом своего инстинкта, и обновляется, и такому предметно огненному обновлению постепенно подвергается все. Вот что означает для православного христианина облекаться во Христа, и то, что Макарий Великий говорил о внутреннем богоделании, которому призван каждый из нас, можно было бы истолковать именно так. Смотрите главу 24 о смирении и трезвении. Религиозный человек, приняв Божий огонь глубинным жилищем своей страсти и предоставив ему гореть неугасающим углем в сокровенных своего сердца, верит в него и верит ему. Он верит в него, потому что постоянно испытывает его благую силу. Он верит ему, потому что получает от него очевидность во всех духовных делах. И вера эта не пустоверие и не суеверие, а крепкое стояние на достаточном основании. Вот почему человек прилепляется к этому источнику сердечного пламени и разумного света и почерпает в нем некий критерий для всех своих жизненных содержаний. Он внемлет здесь как бы голосу регента, дающего тон всем отдельным голосам души. Ибо настоящая религиозность есть не настроение, ни смутное чаяние, не умственное допущение, не полет воображения, ни порыв страсти и не нервный экстаз, поглощающий и затемняющие светоносные функции души. Но весь человек сразу — духовно устроенный и Богом ведомый космос. Религиозному человеку невозможно мириться с тем, что огонь любви, созерцания и совести владеет им в церкви и покидает его на паперте, или светит ему по воскресеньям и исчезает в нем с понедельника до субботы, или горит в нем во время молитвы, а во время вершения земных дел предоставляет его черствым расчетам и низменным страстям. Религия есть весь человек, вся жизнь, все дела, и только тогда она подлинна, когда религиозный человек искренен, то есть когда дивные искры центральной купины присутствуют во всех его состояниях, актах, содержаниях и деяниях. Настоящая религиозность не может примириться с раздором между духом и телом. Вот почему непокорное тело всегда выдвигало в истории религии проблему аскеза. Она не может ужиться и с самовольным бессознательным. Отсюда в истории религии эти неутомимые катартические искания, начиная от крайности йога, и кончая свободной мудростью православных старцев. Искра центрального огня ищет пронизать, очистить и сделать своим верным выражением все человеческие состояния, слагая их в стройные, религиозно осмысленные и органически сопринадлежащие жизненные акты. Религиозный искренний человек живет искрами своей купины, То, что он воспринимает, он доводит до предметности, и понятое предметное любит, и любимого желает, и желанное мыслит, помысленное выговаривает, и выговоренное осуществляет в поступках. И во все это вносит искру своей религиозной купины. Его ум, боголюбив, по слову Антония Великого, И не может быть холоден и условен в своих суждениях. Показания его религиозного опыта составляют события для всей его души, и потому она наполняется огненным чувством религиозной убежденности. Он целен и в знании, и в вере, и только поэтому он искренен и в вере, и в знании. Для того, чтобы верить, ему не надо убить воображение, изуродовать или прекратить мышление и порвать с трезвыми показаниями чувственных ощущений. И каждое расхождение между его религиозным опытом и актами земного наблюдения и земного рассуждения ведет его к новой борьбе за новую, еще более совершенную цельность и искренность. Искренне верующий не может веровать в божественный закон и не желать его осуществления, и не может, желая этого, не осуществлять его. Его вера сама есть любовь, то есть огненная воля к божественному, то есть система живых усилий, направленных к его осуществлению. Слабая вера есть неискренняя вера. Пассивная воля есть неискренняя воля. Робкая мысль есть неискренняя мысль. Искреннему человеку неестественно верить и молчать или верить и не делать, ибо вера есть одержащая душу смотрите главу 26 о власти духа одержащая душу очевидность божественного бытия. а одержимому молчать мудрено, и тому, кто испытывает свет очевидности, невозможно пребывать в пассивности. Слово и дело осуществляются в жизни искреннего человека с той же естественностью, с которой падает с дерева созревший плод. Вот почему искренняя вера гораздо более, чем вера, это воспламенение всего духа, Это живое соединение любви, мудрости и героизма. Такой человек говорит о главном из купины своего духа, и слово его центрально, искренно и насыщенно. Оно горит само и жжет сердца людей, Пушкин. Именно из своего центрального купинного источника оно получает силу подлинного бытия. Силу исторического события Это огненные слова, творческие слова Или, как сказал Карл о Лютере, Слова полусражения Такие слова, исходя из центра Идут к центру чужих душ Проникая через все поверхностные слои И через все ложные условности Заставляя нецентрированных людей В смятении искать свой центр и вызывая страх и ненависть в душах, центрированных противопредметно. Такова сила религиозной искренности. Этим определяется ее нравственный смысл и ее общественное значение.